«Как тебя зовут, сынок?» — ласково спросил я. «Джой, я работаю на Пита». «Ты уже знаешь, что стряслось с Питом?» Он мотнул головой, всхлепнул и сжал кулаки. «Садись». Он некоторое время колебался, потом присел на краешек стула, при этом пристально глядя на меня. «Зачем ты пришел, Джой?» «Мы с Томом...» «Братья, Том, а это тот мальчик, он вновь всхлепнул и кивнул. Джори, поверь мне, что я тебя очень сочувствую. Теперь это не поможет», — Хрипло произнес он. «Увы, нет, увы. Так зачем же ты пришел?» Он облизал губы кончиком языка. Вы ведь заплатили Питу 20 долларов за то, чтобы он проследил за Джоном Джонсом. Так ведь так вот Пит поручил мне и тому это дело. Вы обещали заплатить еще за ценные сведения. Ты знаешь, кто совершил убийство? Один из этих трех. Но. Точно не знаю. А что ж тебе известно? Я знаю, где находятся те двое молодых. Тум пошел сказать об этом Питу. Там его и хлопнули. Так, так, так. Ты сообщил об этом копам, Джой? После того, что они сделали с моим отцом, я к ним не пойду. В его черных глазах вспыхнул гнев. А что произошло с твоим отцом, Джой? Они засадили его в тюрьму на десять лет. Ему еще осталось там сидеть пять лет. Ну, хорошо, хорошо. Так где же те двое? Некоторое время он пристально смотрел на меня, а потом произнес. А сколько вы заплатите мне, мистер Андерсон? Я вынул свой тущий бумажник, пересчитал оставшиеся деньги стараясь это сделать незаметно от Джоя. Затем, вынув 10 долларов, протянул их мальчику. Он недовольно покачал головой. Ведь меня могли так же убить. Пришлось расстаться еще с одной десяткой. Ну, это все, Джоя, я на Он немного подождал, потом протянул руку и взял обе купюры. Они в Аламед Бар. Я выпучил глаза, не может этого быть. Сегодня на рассвете в пять часов Джонс отвел эту парочку в Аламед Бар, сказал Джой. Мой брат Джимбо сейчас наблюдает там за входом. Так у тебя есть еще один брат? Да. Он тоже работает, вернее, работал напито. Продолжай наблюдение. Позже я заплачу еще. Он встал, сунул две банкноты в карман брюк и направился к двери. А где тебя найти, Джой? На Лобстеркорт. Это возле Крепкорт номер два. Верхний этаж. У нас там с братом комната. А мать у тебя есть? «Она покончила с собой, когда взяли отца», — ответил он с деревянным лицом. Я проводил его до входной двери, затем вернулся в комнату. Все на стул. И так Пафери женой скрывались на острове, где их посещала Нэнси, которая доставила их обратно на материк... И вот теперь очередная загадка. Почему Джонс привел их в Аламели -э Бар? Может быть, у Джонса были какие-то дела с Диасом через Глорию горд. Он пошел к Глории, потому что она знала его как ролевого с яхты-писателя. Все это можно было легко понять, но почему такая милая женщина, как Нэнси, помогает? Паре опаснейших террористов.